Издательство Бомбора. Океан книг. Месси против Роналду. Противостояние 21 века. Джонатан Клек. Джошуа Робинсон. Примечания авторов. Существует бесчисленное множество способов поведать историю Леонале Месси, Криштиану Роналду и эры футбола, связавшей их вместе. Каждый уикенд, который они проводили на полях Испанской лиги, превращался в собственную миниатюрную мыльную оперу. Каждое лето крупного международного турнира становилось грандиозной психологической драмой. А вдали от поля Месси и Роналду строили свои глобальные империи, возводившие их на уровень известности, обычно зарезервированный только для американских президентов и римских понтификов. Если брать их по отдельности, то каждый из них предлагает свой собственный портрет не во все времена спортивного величия. И о каждом из них уже написано немало строк, но любая история, сосредоточенная только на одном из них, неизбежно будет иметь в повествовании дыру размером с другого. Нравится им это или нет, но Месси и Роналду неотделимы от нарративов друг о друге. К закату своих карьер они стали достаточно спокойны и уверены в своем наследии, чтобы суметь это признать. Почти два десятка лет Они мотивировали и подталкивали друг друга. Быть величайшим в истории игры в их случае значило в первую очередь быть лучше того, второго парня. Как выяснилось, они не были изолированы в этой битве. В своих неизменно пересекавшихся поисках возможностей переписать историю Роналду и Месси попутно превратились в два главных центра притяжения близнеца, самые популярные игры на планете. И сила их притяжения воздействовала на все и всех, кто оказывался в их орбитах. Даже в эпоху, когда мир спорта менялся более стремительно и драматично, чем в любой 20-летний период с момента изобретения телевидения, самой удивительной особенностью этого времени было то, что игроки на вершине пирамиды оставались все теми же. Это была эпоха, в которой мы росли, будучи репортерами Wall Street Journal. Мы взрослели, когда взрослели Месси и Роналду, и мы вели хронику их карьеры и резонансного влияния этих карьер на мир вокруг, с самого их начала. На протяжении почти 15 лет мы следили за их подвигами на четырех континентах. Мы были на финалах Лиги чемпионов, чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Мы видели, как они поднимали ставки и задирали друг для друга планки моментами своей вселенской славы. От четвертого титула Месси в Лиге чемпионов в Берлине до экзорцизма Роналду с Португалией на Евро-2016. Мы также были свидетелями того, как они переживали опустошающие разочарования, ни одно из которых не было таким драматичным, как тот вечер в Рио-де-Жанейро, когда мы, обгоревшие и не выспавшиеся, брели к стадиону Маракана, всерьез рассчитывая увидеть, как Лионель Месси выигрывает чемпионат мира на южноамериканской земле. В тот день у Месси был шанс стать чемпионом мира и получить решающее преимущество в споре, захватившем весь футбольный мир. Месси или Роналду. Когда ему это не удалось, ведь Аргентина проиграла Германии, мы покидали стадион с полным осознанием, этот спор никогда не закончится. Более того, сам спор утратил смысл. Вот почему это не просто двойная биография двух блистательных футболистов. Вся суть этой книги в том, что дело далеко не только в них одних. Да и не могло все сводиться только к ним двоим. Месси весис Роналду Это исследование того, как два футбольных гения возникли в одно время, чтобы изменить мир спорта и ускорить перемены, начавшиеся в нем. В этой работе они не только являются призмой для понимания всего современного футбола, через них также раскрываются такие темы, как власть, охват и влияние. Соперничество вышло так далеко за рамки футбольного поля, где они сходились всего лишь около трех десятков раз, что разрушало целые экосистемы в бизнесе и культуре, Пусть даже сами действующие лица мало что об этом знали и мало как могли контролировать последствия. Уже выходили биографии этих ребят, но не было еще ни одного серьезного журналистского исследования их глобального влияния на игру, на спортивный бизнес и на природу общемировой известности. Во всем этом подразумевается взаимопонимание между Месси и Роналду в том, что они самые важные деловые партнеры друг для друга. Их соперничество генерирует столько энергетики и энтузиазма в людях, рационально мыслящих во всех остальных вещах, что спорт уже перестал быть его языком. Вместо него, по мере того, как их карьеры сходят на нет, ходовым товаром для них становится «любите вы их?» или «ненавидите?» разговор, который сами Месси и Роналду уже давно перестали пытаться вести. И во многих случаях он упростил болельщикам выбор стороны, потому что эти двое выдающихся игроков выдающимся образом не похожи. Они — полные противоположности друг другу во всех значимых вещах. Один большой, другой маленький. Один любит пробиваться сквозь защитников, другому нравится плести вокруг них кружева. Один — завершителя, другой — плеймейкер. Один скроменно стеснителен, другой — напыщенный павлин. И вы уже знаете, кто из них кто. На протяжении многих лет Месси играл так, что казалось все просто — Потрясающие голы давались ему безо всяких усилий. Роналду же играл так, что казалось, подобное невозможно. В момент, когда он заколачивал мячи в сетку, на его теле можно было разглядеть каждую тщательно выточенную мышцу и каждое сухожилие. Творчество ни того, ни другого не требовало перевода. Дети от Пекина до Бруклина инстинктивно понимали, что глобальный мировой порядок таков. Сначала эти двое, а потом все остальные. Они забивали практически в каждом матче, в котором играли. А играли они каждые три дня, круглый год. И все же, чем глубже мы погружались в их историю и чем дольше развивалась их карьера, тем более похожими они начинали нам казаться. Опираясь на фундамент из конфиденциальных документов и многочисленных интервью, взятых за многие годы у самых разных людей из мира футбола и спортивного бизнеса, Руководителей клубов, партнеров по командам и тренеров, эта книга предлагает читателям оттиск той галактики, что они создали вокруг себя, в центре которой горят две яркие звезды. Во многих случаях близкие к Месси и Роналду люди соглашались говорить с нами только на условиях анонимности, поскольку их отношения с игроками, а временами и источник заработка, сильно зависят от соблюдения ими конфиденциальности. Там, где мы приводили беседы целиком, их содержание реконструировалось на основе сведений, полученных из первых уст от людей, находившихся в одном помещении, либо тех, кому передавали суть разговоров сразу по их окончании. И на протяжении всей этой истории, из раза в раз, мы делали самое важное из того, что мог делать человек в эпоху противостояния Месси против Роналду. Мы смотрели их игру. Джошуа Робинсон и Джонатан Клек. Апрель 2022 Пролог. Тюрих. Декабрь 2007 -го. Два величайших футболиста из когда-либо живших смущенно сидели в швейцарском оперном театре, недоумевая, зачем вообще они сюда пришли. Это были Леонель Месси в темном костюме, висевшем на его узких плечах, и Криштиану Роналду с бриллиантовыми серьгами в ушах и смокинге, несмотря на то, что мероприятие было подчеркнуто без галстуков. Ни тот, ни другой не хотели там быть. Ни тому, ни другому не разрешалось уйти. Причина, по которой они сутулились, как наказанные школьники, крылась в пустом кресле между ними. На их первом совместном галовечере FIFA World Player, ежегодном чествовании поразительного футбольного мастерства, неугасимого драйва и неловкого хвостовства Месси и Роналду. Не то, чтобы претендовали на звание лучшего игрока 2007 года среди мужчин по итогам голосования. Вместо них этой чести удостоился бразильский плеймейкер по имени Рикардо Изексон Дос Сантос лейта или, для краткости, Кака, который теперь поднимался на сцену, чтобы забрать свою награду. Он был старше и Месси, и Роналду, а еще он, как они считали, хуже их играл в футбол. Как минимум еще два человека, сидевших в бархатных креслах оперного театра были согласны с ними в этом. Одним из них был бывший португальский промоутер ночных клубов по имени Жоржа Мэндеш, который теперь заново изобретал себя в роли футбольного агента с зализанными назад волосами. Он перемещал иберийских и южноамериканских игроков по Европе с такой же легкостью, с какой таскал свои многочисленные мобильные телефоны. Выход Роналду на эту сцену был ключевым элементом его глобального плана по превращению своего клиента в богатейшего спортсмена на планете. Вторым из них, кто также находился в зале театра и чувствовал себя еще более оскорбленным, был Хорхе Месси, отец Лионеля, по-прежнему проводивший большую часть времени в своем родном городе Росарио в Аргентине. Прошло едва ли семь лет с того дня, как он усадил своего рыдающего сына в самолет, летевший в Испанию, в надежде впечатлить кого-нибудь из тренеров ФК «Барселона». Теперь же бывший инспектор металлозавода тоже был агентом, чей единственный клиент по стечению обстоятельств носил одну с ним фамилию и неловко пытался нащупать свою дорогу в самом беспощадном спортивном бизнесе. В тот вечер все они усвоили жизненно важный урок. Церемонии награждения наподобие этой никогда прежде не играли в футболе такой значимой роли. Награды, которые действительно имели значение, раздавались на поле по итогам упорной борьбы, и там все были одеты в футболки и шорты, а не в костюмы от именитых дизайнеров. Но в скором времени это изменится. Игра, на которой они выросли, никогда прежде не знала такого соперничества между двумя солистами, которое определяло бы собой целую эпоху. Чего никто из находившихся в Цюрихе в тот вечер не мог предсказать. Так это того, что парни финишировавшие в голосовании на втором и третьем местах, вскоре трансформируют футбол в индивидуальный вид спорта и церемонии награждения неожиданно станут их полем битвы, как только Месси и Роналду начнут на них побеждать. И все же ни Месси с Роналду, ни пара Жоржа Хорхе не могли отделаться от того факта, что это мероприятие потенциально способное оказать долгосрочный эффект на трансферные суммы и спонсорские контракты выглядит как персональная коктейльная вечеринка Зеппа Блаттера. Задолго до того, как выяснилось, что бессменный президент ФИФА незаконно выплачивал самому себе десятки миллионов долларов бонусов и премиальных, которыми, к слову, продолжал в полной мере наслаждаться даже тогда, он выдумывал церемонии награждений с той лишь целью, чтобы лишний раз окружить себя легендами футбола и супермоделями. А в тот год «Галла-вечер» впервые целиком транслировался по телевидению в прямом эфире, и Блаттер исполнял свою излюбленную футбольную роль после роли центра форварда – конферансье на центральной сцене. Рядом с ним находилась парочка швейцарских телеведущих, в чьи обязанности входило обеспечение плавности процесса и повторение за Блаттером его реплик на французском, английском и немецком. Но для того, чтобы вручить главную награду вечера, Президент ФИФА нуждался в более авторитетном напарнике, и он пригласил никого нибудь нибудь а самого плодовитого бомбардира и главного футбольного коммивояжера всех времен трехкратного чемпиона мира Пеле. Для ФИФА это было равнозначно тому, как если бы премии Грэмми раздавал со сцены Пол Маккартни. На тот момент организация, которую Блаттер превратил из небольшой промоутерской компании, устраивавшей футбольные турниры, в глобального монстра, маркетинга и телевизионных прав обладала капиталом примерно в полмиллиарда долларов. То, как FIFA вела свою повседневную деятельность, больше напоминала работу звукозаписывающего лейбла или страховой компании средних размеров, чем деятельность спортивной ассоциации. И как всякий уважающий себя лейбл, она делала большую ставку на взращивание собственных суперзвезд. Проблема заключалась в том, что в середине 2000-х Футбольный небосклон выглядел тусклее, чем обычно. Четверо мужчин, деливших друг с другом награду лучшего на каждой из церемоний с 1996 по 2005, были теперь на закате карьеры. Возраст и лишний вес настигли Галактикос, Мадридского Реала, Зенедина Зидана, Луи Шафигу и бразильского Роналду а двукратный обладатель приза Рональдиньо, между тем, едва находил время на матчи Барселоны в перерывах между пляжными вечеринками длиной в целую ночь. Положение дел на вершине футбольной пищевой цепи было таково, что в 2006 звание лучшего в мире ярчайшего футбольного таланта отошло к Фабио Канаваро. А он был защитником. Теперь настал черед Кака. Гладко выбритый парнишка, выходец из семьи среднего класса бразильского Сан-Паулу. Дирижировал полузащитой Милана с легкостью и изяществом, не вязавшимися с тем, каким сущим кошмаром он был для своих соперников. Кака, ставший теперь чемпионом Европы, был золотым мальчиком футбола еще до того, как им стал Криштиану и задолго до того, как Лео подрос до своих 170 сантиметров. Дамы и господа, «Настал решающий момент. У меня большой опыт вскрытия конвертов», сказал Блаттер без намека на иронию. «Дамы и господа, победителем в номинации «Игрок года ФИФА-2007» этого гала-вечера в Цюрихе становится «Кака». «Кака» поднялся с места. Месси и Роналду остались сидеть на скамейке. Пеле, человек, рекламировавший всех подряд от American Express до Виагры, с гордостью поддержал своего соотечественника. Хуже всего для Месси и Роналду было то, что двумя неделями ранее в Париже ему уже пришлось отработать ту же последовательность действий на церемонии вручения золотого мяча, другой награды лучшему игроку года, которую впоследствии объединят с призом от ФИФА. Так что эффект неожиданности был несколько смазан. «Честно говоря, я ожидал этого в какой-то степени», сказал Кака. «Я выиграл Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира. Это ключевой момент». Я должен играть за чемпионскую команду». Не то чтобы Месси и Роналду играли за сборные пивнушек, Месси в свои 20 лет прорвался в стартовый состав Барселоны под руководством бывшей голландской легенды Франка Райкарда, который прикладывал все силы к тому, чтобы выяснить, какая же позиция лучше всего подходит аргентинскому дриблеру. А Роналду в свои 22 был полноправной звездой в Манчестер Юнайтед, где менеджер клуба Алекс Фергюсон 4 года закалял его, превращая в самого разносторонне развитого игрока атаки на планете. Они уже были игроками мирового класса, с медалями победителей Лиги чемпионов и премьер-лиги в послужном списке. Однако КК сумел набрать больше голосов, чем оба они вместе взятые. В качестве последнего унижения проигравших Блаттер пригласил их на сцену попозировать для фотографов. Пиле вручил каждому из них по маленькой награде, меньшего размера, чем награда КК, но оказалось, что он их перепутал. Каким-то образом он умудрился выдать приз за второе место Роналду, а Месси дал награду за третье. Блаттеру пришлось вмешаться. Он стал суетиться в окружении футбольных гениев, чтобы удостовериться, что каждому досталась та побрякушка, какая была положена. «Второй, второй приз Леонелю, сказал один из двух других ведущих на сцене с тем характерным европейским акцентом, который так часто встречался в мировом футболе. «Можете, пожалуйста, поменять». Роналду оказался максимально близок к тому, чтобы ощутить себя опозоренным в этот момент. Он обнаружил, что есть нечто более нелепое, чем явиться на это мероприятие и проиграть. Явиться на мероприятие и оказаться вынужденным передавать свою награду в руки Месси. Пока они обменивались призами за второе и третье место, Роналду наверняка мечтал о том, чтобы земля под оперным театром разверзлась и поглотила его целиком. Когда этого не произошло, ему пришлось выдержать еще один удар. «Ты пытался! Ты пытался!» сказал один из ведущих, пока публика в зале хихикала, но не смог. Не смог он и выдавить из себя улыбку. Роналду и Месси вынудили стоять на сцене до конца шоу, пока оркестр не отыграл «The Impossible Dream», тему из мюзикла «Человек из ла -Манче». Они пришли в оперу не для того, чтобы исполнять бродвейские номера, и уж точно не для того, чтобы проигрывать. Как вскоре выяснится, эта проблема просуществует недолго. К тому времени, как кто-то другой с именем не Роналду и не Месси выиграет награду в следующий раз, пройдет 11 лет. Это случится в 2018 -м. Что бы там ни говорил Кака о чемпионских командах, этот приз был главным мерилом индивидуальных достижений в любимом командном виде спорта этого мира и той наградой, которая заботила Месси и Роналду больше всего. На этой арене их можно было сравнивать независимо от состава их партнеров и прочих обстоятельств. Здесь вживое оценивалось величие в масштабе истории. Тот или другой будут из года в год забирать себе главную индивидуальную награду на протяжении целой эпохи в истории игры. Целого десятилетия, которое знаменуется их дуэлями, умопомрачительными рекордами и разрушениями, которые они после себя оставят.